Выжимали сок из диких апельсинов, смешивали его с медом лесных пчел и все с удовольствием пили этот такой вкусный лимонад. Еды им тоже хватало, потому что обезьянка и поли знали все плоды тропического леса и поставляли к столу доктора и его друзей необыкновенно вкусные фрукты, овощи, корешки кому что больше нравилось. А однажды, когда доктор уже нечем было набить свою трубку, они принесли ему душистые листья африканского дикого табака. Ночевали они в шалаше из пальмовых листьев, а вместо перен и подошек набрасывали внутри большие охапки мягких, душистой травы вскоре все они привыкли к долгим переходам и даже поросенок уставал намного меньше чем в начале пути вот так этот многодневный поход превратился для доктора и его зверей в веселую прогулку по африке радостным похрюкиванием, покрякиванием, щебетанием и бормотанием. Они встречали утро и пускались в путь, а вечером их ждал заслуженный отдых. Доктор разводил костер, и после ужина звери усаживались вокруг огня и слушали морские песни полей, или забавные, грустные, а иногда и просто страшные рассказы чичи. -чи о жизни большого африканского леса. Книги у обезьян появились лишь после того, каким написал их доктор Долиту. А до того все древние и недавние события они передавали из уст в уста в виде сказок, которые обезьяны-мамы рассказывали своим малышам. Чичи. -чи когда была еще ребенком, слышала много всяких историй от своей бабушки, и теперь она пересказывала их друзьям. Это были сказания об очень далеких временах, еще более древних, чем Ноев ковчег и всемирный потоп. Она рассказывала о тех временах, когда люди вместо одежды носили медвежьи шкуры, жили в пещерах между скал и питались сырым мясом, потому что еще не умели ни разводить огонь, ни готовить пищу. Она рассказывала об огромных косматых слонах-мамонтах и ящерах длиной в пассажирский поезд. Эти чудовища, когда-то бродили по земле и объедали самые сладкие листочки на верхушках деревьев. Звери слушали чичи, -чи, затаив дыхание и открыв рот. И часто случалось так, что огонь совсем догорал, и когда рассказ подходил к концу, им приходилось в темноте бежать на поиски хворста, чтобы снова развести костер. А что же происходило тем временем в королевском дворце? Как только солдаты вернулись ни с чем и доложили своему повелителю, что им нигде не удалось найти доктора и его зверей, Король разгневался еще больше и снова приказал им немедленно отправляться в лес и не возвращаться назад без беглецов. И так вся королевская рать рыскала по лесу, а доктор, не подозревая об опасности, шел в сторону обезьян. «Если бы Чичи знала о погоне», Она спрятала бы своих друзей точно так же, как и в первый раз. Но, увы, она ни о чем не догадывалась. Однажды Чичи вскарабкалась на высокую скалу, откуда было видно далеко-далеко, а когда спустилась на землю, сказала...